глава восемь я обернулся увидев на пороге бородатого мужика лицо которого тут же покрылась рябью поплыло и вот уже передо мной один из семейки кошелотовых каждого успел рассмотреть во время того самого разговора у ворот поместья и этот тоже был там теперь понятно как они прошли через того здоровенного охранника да и план Очень даже неплохой. Поджидали Аню и хотели использовать ее в качестве заложницы. Только уже скоро они пожалеют о содеянном. «Давай, в пузырь его! Но!» – крикнул Эльдару, стоящий на пороге кошелотов. «Конечно, я уже кинул на комнату купол тишины, нам лишние свидетели ни к чему, и даже получилось включить замедление времени. Но это все, что я успел сделать». Меня обдало жаром от пламени. Обратившаяся в дракончика искра подожгла вошедшего. Он попытался сбить огонь, но не успел, превратившись в пепел. Доли секунды отделяли мое заклинание и Эльдара. Я отправил ему подарочек, магическую немоту. Он же, в свою очередь, сформировал вокруг меня водяной пузырь. Маг он сильный и опытный, несмотря на возраст. Гораздо серьезнее Ершовых и Ижи с ним. Правда, я это понял только сейчас. Судя по ауре, маг воды не ниже седьмого уровня. Он без труда нейтрализовал мое заклинание и сейчас накачивал в пузырь воду. Я тут же испытал дежавю. В родном мире меня так поймали два матерых мага. Тогда я чуть не захлебнулся. Но в итоге на глазах у изумленных врагов вскрыл почти такой же пузырь очень эффективным заклинанием – заготовкой, которую я плел больше суток. Причем использовал один из артефактов для усиления. Здесь же ни того, ни другого у меня под рукой не было. Двух секунд хватило, чтобы пузырь заполнился, и мне пришлось задержать дыхание. Все это время, находясь в простой и эффективной ловушке, я искал возможность ее взлома. Вода, конечно, была необычной, и мои заклинания огня тут же расщепляла на бесполезные части. Копаться во множестве более сложных заклинаний, спутанных друг с другом тугим узлом, никакого смысла не было. Перебрал кучу вариантов и тут же ударил с досады по внутренней поверхности пузыря. А он еле-еле задрожал в ответ. Крепкий, однако. Пока я находился в тщетных поисках подходящего заклинания, Ильдар бросил в искру, пытающуюся мне помочь, ледяную стрелу. Дракоша сделала вираж и почти увернулась от стремительно летящего снаряда. Но тот пробил ее перепончатое крыло, пригвоздив к стене. Искорка затрепыхалась пытаясь вырваться. Ровно до тех пор, пока следующая стрела не врезалась во второе крыло. Когда мой питомец затрепыхался на стене, словно бабочка под булавкой натуралиста, Ильдар скривил лицо в гневе. «Ты убил моего дядю! Взамен я уничтожу вас! Всех! До единого!» Он начал не спеша приближаться к искре. И начну я, пожалуй, с этой забавной зверюшки. «Я драконицу ублюдок ты, чертов!» – пискнула искорка. «Да какая уже разница?» Перед ним начало формироваться копье изо льда, которое скоро убьет моего питомца. Времени я даром не терял. Уже сформировал самое простое заклинание, которое вода не способна была расщепить. Острейшее лезвие, которое на кончике своем было тоньше волоса. А затем сконцентрировал в него энергию и... удар. Лезвие прошло через пузырь, как нож сквозь масло. А затем, до того, как мое оружие рассыпалось, я произвел еще несколько финтов. Пузырь тут же раскрылся, и вода из него большой струей начала выливаться на дощатый пол. С каждой уходящей каплей я чувствовал, как в меня возвращается сила дракона. «Да как ты вырвался, урод!» – взвизгнул эльдар, отвлекаясь на меня. Ледяное копье, которое он так и не успел сформировать, растаяло в воздухе. Ну а я уже чувствовал, как кровь дракона вновь забурлила во мне с прежней силой. Огненное лезвие, что я тут же сформировал, сделало свое дело. Вода к этому времени была мне по пояс и продолжала убывать. Удар и плотный пузырь треснул пополам, расходясь в стороны. Огненный клинок, от которого загорелся рукав моего пиджака, выписал в воздухе смертоносный финт и врезался в грудь Кошелотова. Силой дракона я немного перебрал. Понял я это, когда опустил лезвие, не касаясь пола и паркет начал в буквальном смысле дымиться. Эльдар выпучился на меня словно жаба, затем перевел взгляд на огненный клинок, так и не успев ничего сообразить. В его глазах я увидел самый древний и сильный страх человека. Страх перед смертью. И да, сейчас у меня не получилось сдерживать себя. Одним уколом я прошел грудь Эльдара, Пробив несколько слоев его защиты, этот сосунок тут же вспыхнул факелом, а затем быстро обуглился и рассыпался пеплом. Я тут же подскочил к искре. «Сейчас потерпи», — посмотрел в ее глазенки, наполненные болью. Обжигающие холодом стрелы, которыми мой враг приковал искру к стене, уже начали врастать вплоть дракончика. Ледяная корка заполнила почти всю площадь ее крыльев. Только со второй попытки я понял структуру заклинания и развоплотил его. Тут же подставил руки, принимая в них искру. «Займись Аней, и я пока немного приду в себя». Прошелестела дракоша, которую била крупная дрожь. Положив ее на стол, в углу комнаты я подошел к Ане. Она смотрела стеклянными глазами через меня и продолжала не реагировать на попытки привести ее в чувство без магии. Уже чувствуя, как начинает кружиться голова от легкого истощения, я запустил внутренний взор. Затем нашел блокирующую волю заклинания и вытащил его наружу. Переливающийся красно-фиолетовым цветом сгусток энергии прожил не очень долго. Он рассыпался так же, как и Парахильдара. Аня тут же потеряла сознание. Видимо, сказался резкий энергетический скачок, к которому она не была готова. Пульс прощупывается, лишь лицо немного бледное. Я подхватил ее на руки и перенес на кровать. Тут уже мне пригодились знания, которые я получил на факультете магического спецназа положил ладони на ее виски и сформировал небольшой импульс. Его хватило, чтобы Аня очнулась. Она открыла глаза, в которых я заметил растерянность. «Что произошло?» Аня оглядела комнату, а потом взгляд девушки остановился на пепле, который был усеян весь пол. «Ты кого-то сжег?» «Мы с со искрой сожгли двоих из семейки кошелотовых Они пытались использовать тебя в качестве приманки. «Анют, искорке нужна твоя помощь. И очень скорая». «Где она?» Аня поднялась с кровати и осмотрела комнату. «На столе тебе помочь?» «Нет, я сама. Сейчас получше чувствую себя, и голова уже не кружится». Аня дошла до стола и ахнула, увидев искру. Пробитые крылья моего питомца закоченели. Ее тельце почти все покрылось инеем. «Я не знаю, получится ли спасти?» – всхлипнула Аня. «Прошло слишком много времени». После того, как Анюта прикоснулась к моему питомцу, он зашевелился. Руки лекаря тускло замерцали, затем засветились ярче. Я внимательно смотрел за дракошей, которая пока не шевелилась. Не верю, что все вот так и закончится. Просто не верю. Все должно получиться, ведь искра сильная. А затем я с облегчением выдохнул. Поддерживая покачнувшуюся Аню, я наблюдал за крыльями питомца, которые, наконец, приобретали черный оттенок. А через секунд пять, как ни в чем не бывало, искорка уже взлетела в воздух. Зависнув возле меня на уровне глаз, она пыталась выполнить какое-то действие. «Не получается», – разочарованно ответила искра. «Хочешь опять обернуться роковой красоткой?» – улыбнулся я. «Да, хочу вновь стать человеком», – беспокойно зазвенел голосок искры. «Но э, не получается». «Оно и понятно. У тебя же нет энергии», – пояснила Аня. «Так что побереги себя!» «Эх, сейчас бы какой-нибудь сочный аппетитный макр впитать!» — размечталась искра. «Как только приедем в поместье, обязательно, <с> да хоть десять!» <с> — кивнул я ей. «Но прежде нам нужно выбраться наружу, причем незаметно. Найди черный ход. Получится стать на время призраком!» «Как раз на это есть манна. Скоро буду!» ответила искра и тут же шмыгнула за дверь, которую я открыл. Черный ход действительно был. По команде искорки, которая внимательно следила за передвижениями аристократов, слуг и приезжих, мы прошли по узенькому темному коридорчику на кухню незамеченными, а затем благополучно вышли из заведения. Я огляделся, какой-то проулок. Лишь в нескольких окнах горел свет, и ни одного любопытного лица на балконах. Позвонил Тихону, объяснив, где мы, и уже через минуту из-за угла в узенький проулок, где находились, завернул автомобиль. Не доехав до нас, он мигнул фарами и остановился. Из него выскочил встревоженный Тихон. «С вами все в порядке? Видели уродов?» – оглядел он нас. «Их уже нет в живых». Ответил я, не беспокойся. Так, что там стряслось? По пути расскажу, поехали отсюда. После моего рассказа Тихон ударил по рулю. Меня надо было брать с собой, уж для этой мрази мне льда не жалко. Ну, во-первых, тебя бы не пропустили, резонно заметил я. Я только за счет своего клон прошел. А во-вторых, ну-ка, давай вспомним первое правило мага. «Да знаю я это правило», – тяжко вздохнул Тихон. «Не стоит недооценивать противника». «Именно. И этот противник был куда серьезнее всех, кого ты встречал. Помнишь тех наемных убийц, которых мы посещали?» «Так они для Кошелотовых просто пешки». Я повернулся к Ане. «Тебя сразу домой отвезти или ко мне?» «Давай сначала к тебе». Посмотрела на меня Аня изможденным взглядом. На ее лице вновь расплылась бледность. Все-таки лечение моего питомца для нее не прошло бесследно. Не хочу, чтобы отец видел меня такой. Тихон, выезжая и сворачивай в другую сторону. Дал я указание помощнику, чтобы не светиться у входа. Пусть лучше сделаем небольшой крюк. Он кивнул и, как только мы выехали из проулка, тут же свернул налево. «Кстати, не исключено, что их ждали на улице», – резонно предположил я. «Так что, Тихон, посматривай по сторонам». «Понял. Как только что-то подозрительное, сразу скажу вам», – кивнул помощник. Я заметил нездоровый блеск в его глазах, и если я хотел отсрочить битву, – то он был готов с радостью в нее окунуться. Только вот о последствиях, как правило, даже не задумывался. Мы свернули в четвертый по счету проулок, когда Тихон в очередной раз озадаченно посмотрел в зеркало заднего вида. «Не пойму, то ли за нами слежка, то ли просто совпадение, и он сокращает путь таким образом». Тихон забарабанил пальцами по рулю. Так, сейчас мы проверим. Держитесь, пару раз может качнуть резко в стороны. Тихон надавил на газ, мотор взревел, а наш автомобиль буквально швырнуло в узкую темную подворотню. Помощник мастерски объезжал препятствия в виде мусора и каких-то ограждений с полуистертыми надписями. Затем повернул на главную улицу. «Хочу вас поздравить, шеф!» ответил он радостным голосом. «За нами хвост, и они...» «И они уже знают о смерти двух родственников», сказал я, нахмурясь. «Сейчас, значит, что-то будет». Тихон в ответ засмеялся на фоне. «Да я только рад, шеф! Наконец, настоящая битва!» Я потер виски. Вдруг резко разболелась голова. Аня приложила ладонь к лбу а я тут же почувствовал тепло от ее руки, и голова даже прояснилась. Между тем автомобиль, преследующий нас, немного отстал, а потом что-то шарахнуло сбоку, и стекла посыпались в салон. Тихон от неожиданности выкрутил руль в сторону, Аня закричала «Вместе с искрой у меня в голове!» Пока я выбирал из арсенала подходящее заклинание – Тихон широко улыбнулся и сделал жест рукой, будто выкинул что-то в теперь уже разбитое окно. Как раз в этот момент автомобиль Кашелотовых вплотную приблизился к заднему бамперу нашей машины. В салоне автомобиля было накурено, а источником являлась сигарета которую держал в руке накачанный мужик в клетчатой рубахе. Он сидел на водительском кресле и нагло рассматривал сидящих на заднем пассажирском кресле напыщенных аристократов. виски его уже посеребрила седина, а лоб пересекали три глубокие морщины, которые сейчас из-за того что он морщил лоб, Стали еще глубже. Он выдал через большие нозыри сигаретной дымы, затянулся еще раз. «Шустрый, может, хватит?» Просипел пожилой Кошелотов, вновь заходясь в приступе кашля. «Что ты себе позволяешь? И где наши дети?» «Это ты меня спрашиваешь?» Будто специально Шустрый сделал длинную затяжку. Выпуская новую порцию ядовитого дыма. «Застряли ваши детки!» «Ты что себе позволяешь?» Загремел пожилой Кошелотов. «Позволяю, что хочу!» Злобно ухмыльнулся Шустрый. «Я на зоне свое оттоптал, и не тебе указывать, что мне делать, а что нет. Я тебе не мальчик на побегушках, тоже дворянин и тоже владеем магией, понял, Кошелотов?» «Когда закончим с Драконовым, я тебе вспомню твои слова!» Рыкнул пожилой мужик. на я и напомнить могу!» Ха, «Не растрачивайся попусту, граф!» Скривился в ухмылке Шустрый. «Уж кто ему не угрожал и в этой жизни, и в Зоновской? И где они все? Где все те, кто пытался оскорбить его на том светском вечере?» Поэтому он и не боялся никого и ничего. И было смешно, когда какой-то столичный сопляжуй пытался поставить его на место. «Это его город, и значит, они здесь гости». «Я предлагаю не ссориться», – подала голос графиня, бросив категоричный взгляд из-под элегантных очков в тонкое золотое праве. «Обещанного вознаграждения достаточно» чтобы всем нам заткнуться и сделать свою работу качественно. «Согласен», — ответил Шустрый, многозначительно посмотрев на этого наглого графа. «Но еще раз говорю, слова твои я напомню при случае. Я не шучу, правда?» «Готов аргументировать каждый и повторить еще раз», — рыкнул тот в ответ. «Да замолчите уже вы», — крикнула графиня шелотова «Надо посмотреть, что там происходит. Сердце не на месте». «Это закрытый клуб. Туда так просто не пустят», — ответил Шустрый. «Хотя... Сейчас отправлю к Ксио. Проверит». Питомец, небольшая гусеница, на удивление быстро шмыгнул из кармана Шустрого и скрылся во тьме переулка. Уже второй час пошел, а их еще нет. Договаривались же, цепляют на себя иллюзии, затем находят жертву и кидают в машину. Для таких сильных магов, как они, это плевое дело. Раздался стук в окно, и Шустрый опустил его, но не полностью. Пока он это делал, прибежал питомец. То, что услышал Шустрый, совсем не огорчило его. Наконец, достойный противник. «Этот сучоныш купил их!» «Наши братья погибли!» – крикнул подбежавший парень чуть ли не ему в лицо, хотя обращаясь больше к ошарашенным родителям. «Этого не может быть!» – забормотала графиня шелотова «Просто не может быть!» «Вот он!» – информатор махнул в сторону мелькнувших в темноте автомобильных фар и сам прыгнул в салон следующей машины. Шустрый быстрым движением завел двигатель, И вырулил с парковки. Они тут же сорвались с места. Эти сволочи решили ускользнуть от них, но это вряд ли. От Шустрого никто не уходил. Особенно в этом городе, который он знает, как свои пять пальцев. Наконец, они нагнали черный автомобиль. «Держи роль!» – рявкнул Шустрый и быстро начал перебирать в бардачке вещи. «О, вот ты где, родимая!» Он вытащил какой-то шар, поцеловал его и, сместив его половинки относительно друг друга, высунулся в окно. «Держи роль кому говорю!» – закричал он на молодого Кошелотова, тот сразу же кивнул. «Блин, маги херовы!» – шустрый смачно плюнул в сторону проносящихся мимо домов с фонарями и деревьями. «Все приходится делать самому!» Он размахнулся и, прицелившись, бросил шар под черный автомобиль. В последний момент гаденыш все-таки дернул руль и резко качнула. Бабах! Раздался мощный взрыв, но не под машиной, а слева от неё. Лишь слегка подбросил черный автомобиль, который, как ни в чем не бывало, поехал дальше. «Да твою мать!» – заревел шустрый, залезая обратно в салон. Он уже хотел знатно отматерить этого придурка и плевать, что его родители рядом. Из окна черной машины вылетел какой-то сияющий синим предмет и неумолимо приближался. Конечно, Шустрый понимал, что это. «Из машины! Быстро!» – не жалея голосовых связок, заорал он.